Первая громкая и прочная слава пришла к Аксенову, когда он был молодым парнем, целую жизнь назад. И с тех пор она не проходила, не ослабевала. Он уж покинул нас, а последняя его книга, которую он, к счастью, успел дописать, «Мемуары про шестидесятников», замечательно продается. 25 тысяч экземпляров за три дня, хвастал незнакомая книга торговец. Сперва Аксенов прогремел, не первым, но громче всех первопроходцев, как автор молодежной прозы. Потом, как самый, может, яркий представитель советской богемы с загулами, путешествиями, романами с интересными женщинами, богатством, да-да. После стал одним из основателей альманаха «Метрополь» и автором сам издата. За его книги реально сажали. Перед самой Олимпиадой 80, которая, слава богу, заменила собой построение коммунизма, он уехал в Штаты вроде как читать лекции по русской культуре и творческому письму, но на самом деле все понимали в эмиграцию. Там он работал профессором в малоизвестном маленьком университете, а главное, писал и читал нам вслух написанное по голосу Америки, своим вкратчивым голосом. давая нам подышать заманчивым воздухом свободы. Становилось легче от того, что где-то вдалеке есть, как тогда казалось, высшая справедливость и вселенская гармония. Сколько надежд мы в те наивные времена возлагали на Америку. Это была как бы платоническая любовь по переписке. При тесном контакте все оказалось намного прозаичней. Хотя что... что-то в ней, конечно-таки, было и есть. После двадцати с лишним лет жизни в Штатах Аксенов жестоко и непоправимо разочаровался в тамошних издателях. но ну, от чего он хотел? Чужбины все-таки. Проклял их и вернулся не то что в Россию, это было бы для него слишком сильнодействующим средством после привычки к Западу, но на этот берег Атлантики, в пространство между Биарицем и Москвой. В Новой России Аксенова поджидал «Подарок судьбы». Прежде он был автором все же больше для яйцеголовых, но после успеха телесериала «Московская сага» его узнали и полюбили домохозяйки и вообще плебс. После чего Василий Палыч получил первую в своей жизни литературную премию «Русского букера». Вернувшись на родину не то что с вещами, но по крайней мере с половиной вещей, еще же биориц, писатель тут на восьмом десятке пережил вполне настоящий триумф. Если серьезно, если объективно, то книги его далеко не всем нравятся, вплоть до резкого неприятия и разгромной критики. Но это не имеет никакого значения. Книг писателя можно и вовсе не читать, Не они создают ему масштаб, но жизнь, но судьба. такие главные в Аксенове его биография, его поступки, кроме книг, то, что он красавец и боец, и победитель в конечном счете. Он вытащил счастливый звездный билет и удержал его в руке, несмотря ни на что, и не отдал никому. А столько ведь было поводов и случаев. Вот таков вкратце промежуточный... он был еще жив, когда я писал эти строки, итог жизни и деятельности Василия Павловича Аксенова. Подведенный спокойно и тихо, уж после шума и гамма его 75-летнего юбилея, отгремевшего летом 2007 года. Сам я не раз с ним разговаривал. С тех пор, как он стал наезжать в Москву, мы то и дело пересекались – Я о чем-то его расспрашивал и говорил, что надо бы мне его поплотнее расспросить, но всякий раз думал, каким странным будет этот разговор. Лживо хвалить его книги, кому из нас это было бы нужно? Ругать их — это нужно еще меньше. Молчать о них — в принципе можно, но о чем тогда разговаривать? Он смотрел мне при этом в глаза, улыбаясь не очень весело и не очень грустно. Он как будто читал мои мысли и понимал их. Мне кажется... точно читал и даже разделял. И мы деликатно сворачивались с темой интервью куда-то в сторону. Я понимал, что дело не в текстах, это символ эпохи, никак не меньше. Аксенов Василий Павлович родился 20 августа 1932 года в Казани. Окончил первый Ленинградский мединститут в 1956. Публиковаться начал в 1959 году, В 60 стал профессиональным писателем, прославился легальными советскими книгами «Коллеги», «Звездный билет», «Затоваренная бочка Тара», «Остров Крым» и «Неподцензурный ожог», а также участием в знаменитом скандальном «Альманахе Метрополь» 1979. В 1980-м, после отъезда в США, сразу же был лишен советского гражданства, жил и преподавал в Америке 24 года. Много писал и печатался. Написал там одну книгу на английском языке, повесть «Желток яйца», 1991 год. Уйдя в отставку, уехал из Америки и стал жить на два дома, Биориц и Москва. Указ о лишении его советского гражданства был отменен в 1990-м. В январе 2008 года писатель попал в Москве в автомобильную аварию и надолго залег в больницу. В сознание не приходил. Газеты принялись писать, как обычно в таких случаях, что врачи делают все возможное, но...